Максимилиан прекрасно ориентировался в темноте, и дорога обратно я пережил вполне сносно. На этот раз начитанный конь порадовал меня рассуждениями об Атлантиде и ее аналогах, что было жутко интересно и захватывающе. А завершился этот рассказ почти в тему падением прямо у ворот дворца Кощея в глубокую яму, заполненную ледяной водой вперемешку с грязью. Не знаю, каково было Атланта, а мы с Максимилианом резко не одобрили такое окончание путешествия. Змеи людям, а это явно были их происки, наверняка и калос как никогда в жизни, ибо Максимилиан обкладывал их сразу на нескольких языках, включая уже и мертвые. Я так заслушался его, что даже перестал выбивать зубами дробь. Во дворце зарил относительный порядок, правда Гюнтер, вышедший нас встречать в сопровождении нарезавшего вокруг него круги колдуна Лиховида, находился в крайне раздраженном состоянии. Его шикарный черный фрак украшали белые вертикальные полосы, а мой дворецкий сейчас сильно походил на Каторжанина. «Змеи-люды?» — спросил я, а Гюнтер в ответ только поклонился. Они, змеи-люды! змеелюды! завопил тут же лиховид. Идут, Уже скоро полезут, рачью несчастлимой. А девка где? Лиховид Ростиславоч, возмутился я. Сами же говорите, что мы в опасности и сразу же про Алёну спрашиваете. Ну, не до девушки вам сейчас должно быть. А, мне что это? хмыкнул колдон. Мне змеи-люды ничего сделать не могут. Ну и радуйтесь. «Пока мы тут гибнуть будем», — в сердцах сказал я. «Гюнтер, скажи о гриппине-падлоне, пусть выдаст тебе денег на новый фраг. А лучше сразу три, шее в запас. Ты у нас лицо дворца должен при параде всегда быть». Гюнтер довольно улыбнулся и, поклонившись, ушел, а мы с Максимилианом поплелись по коридорам и залам, разбрызгивая по пути всю старательно собранную в яме грязь. Лиховит летел за нами и продолжал что-то бурчать об ужасных змеелюдах, о том, что молодежь совсем старых перестала слушаться, что вот в его времена, ну и тому подобный бред. Максимилиан на очередном повороте вздохнул, вежливо попрощался и зацокал к себе в конюшню «А я...» Только не зацокал, а зашлепал прямиком в ванную, куда вскоре прибежал Михалыч. «Растуды твою!» — промолвил он восхищенно, глядя, как я, скинув одежду прямо на пол, опускаясь в ванну, и вода тут же из прозрачной становится мутно-коричневой. «Янтоварь к тебя так, за приставание из гвоздала. Где же она в Лукошке столько грязи нашла?» «А я говорил тебе, Федька, не спеши, не лезь сразу с поцелуйчиками и обнимашками. Вот и получил». «Деда!» Я там на полянке, шагах в десяти от ворот, котомку с деньгами уронил, и подымать лень было. «Устал? Ты не принесешь, а?» Михалыч всплеснул руками и метнулся из ванной, а я, крикнув ему вслед, «Поспеши, дед, а то утащит!» довольно захихикал. «А че он? Нет бы пожалеть, посочувствовать. Так нет, накинулся сразу. да Еще совершенно необоснованно». Утром меня разбудил женский плач из-за Кое-как напялил джинсы и майку, я выскочил из спальни в кабинет и просто остолбенел. Рядом со столом стояла на коленях какая-то женщина, а может девушка, я и не разобрал. Голова ее лежала на большом чурбаке для разделки мяса, а сама она жалобно завывала что-то неразборчиво и даже и не пыталась вскочить и убежать, хотя руки ее были не связаны. Над ней с торжествующим видом и огромным топором в руках возвышался Михалыч. «Подлая предательница!» орал дед. «Вот сейчас ты за все свои прегрешения ответишь. А, внучек, смотри, какую змею кумы на груди пригрели!» «Дед, что происходит?» «Это она! Это все она, зараза!» продолжал надрываться Михалыч. «Я, Эдь вчера как побежал за оброненной тобой денежкой, растяп ты такой, выскочил из ворот. Гляжу, а денежек-то и нету-ти!» А недалече вот эта изменщица маячит. Ну, я сразу сообразил, что енто она котомку с деньгами сперла, кинулся за ней, в яму какую-то с грязью свалился, но поймал федь, поймал мерзавку. Дед! Я замахал руками, пытаясь остановить его, но он даже не обратил на это внимания, сгораемые чувством мести и справедливости. Она эти никак вначале сознаваться не хотела внучек, но под утро уже, на дыбе, все-все мне выложила. Ента она, змеюка подколодная, не только денежки наши стащила, но и признала способничестве змеи людам. А кроме того, после каленого железа, добровольно призналась, что на фон Дракина работает, и пленение кощей батюшки Йента -то тоже ее подлых рук дело. Дед! И пусть она так и не созналась, куда денежки спрятала, но вина ее доказана, а сама она смерть повинна. Умри же, подлое отродье. Дед взмахнул топором, а я начал сползать по двери на пол. Михалыч с хеканьем обрушил топор на шею несчастной, и голова ее, отсеченная мастерским ударом, качнулась и медленно, будто невесомый воздушный шарик, скатилась с плахи и, подскочив пару раз от удара опол, Замерла, смотря на меня уже мертвыми, застывшими от ужаса глазами. Дед... Я сидел на полу, судорожно глотая воздух, и никак не мог оторвать взгляда от застывших мертвых, смотрящих на меня будто сукоризный глаз. Внезапно отрубленная голова улыбнулась и подмигнула мне. Я схватился за сердце, а труп невинно убиенный поднялся, подхватив голову подмышку и вышел сквозь стену, помахав нам на прощание ручкой. А во... Ва я перевел взгляд на Михалыча, а тот, вогнав топор в колоду, ухмыльнулся. А вот так вот, Федька, будешь знать, как над старыми людьми из си. Я из-за тебя, паршивца, полночи одежку свою отстирывал после той ямы. А это кто? Я еще толком не соображал, что происходит. Йента? Да Дунька Малахова, призрак дворцовый. Лет семьсот назад морочила голову двум бесам. Никак они поделить ее не могли. Да и снесли ей голову а потом и сами самоубились И что, интересно, внучка Дунька-то призраком по дворцу шляется идти, а ухажеры ее так и сгинули навечно. Вот такая вот жизнь. А ладушки будешь? Чтобы я когда-нибудь хотя бы просто фигу за спиной деда скрутил. Да ни за что. А ладушки были вкусные. После обеда вернулся Аристофан со своей бандой. Я как раз допивал третью кружку чая, как он ввалился в канцелярию, довольный и сияющий. «Это босс!» Он скинул с плеча на стол мешок, от которого сразу же аппетитно потянул сушеной рыбой. «Это типа тебе под пиво. Реально вкусная рыбка, босс!» «Спасибо. Как съездили, Аристофан?» Голову змеиную добыли. «Без базара, босс!» Без покопался за пазухой и достал трофей, завернутый в тряпицу. «Во, в натуре! Башка змеючая!» Голова оказалась размером с кулак, темная, почти черная, очень детально вырезанная из какого-то непонятного материала. Я покачал ее в руке, тяжелая, но вроде бы и не камень, и точно не металл. Царапнул ногтем, посмотрел на ровный срез, вроде и не дерево. В мое время я сказал бы, что пластик, а тут и не понять. Ай, неважно. Пасть у змеи была приоткрыта, и зубки очень натурально скалились на меня а на голове пристроилась небольшая корона с острыми зубцами. в похожий обычно разгуливал. Ну, одну часть раздобыли ураном. Проблем не было, Аристофан. Нормально, босс, справились. Там остров тот в натуре. Одно слово, что остров. Реально такой пятачок. Он хмыкнул и ткнул себя в поросячий нос. Только находится в море, типа посередке между землей. Мы сперва кинулись как добраться, а потом в натуре сообразили, там рыбаков с лодками полно, вот мы к ним с предложением и подкатили а они, прикинь босс, тянуть на нас начали, мол с чего бы это они нам за проезд платить должны я им и так и сяк говорю, мол по понятиям так положено, а они ни в какую совсем там народ оборзевший босс, но мы кибиш поднимать не стали, мы же реально на важном задании и нашли наконец рыбачка который за мешкает таранки согласился нас подкинуть на остров «Не новый кадр, Аристофан. С рыбаков еще и за проезд деньги выжимали». «Так это от того рыбака мешок. В натуре, босс?» — кивнул Без. «Только он, блин, кинул нас. На остров высадил, а сам конкретно слинял. Нам потом вплавь пришлось добираться. А на острове быстро нашли голову. Все ништяк, босс. Только сначала страшно было, когда три призрака на нас кинулись». «Ничего себе! Что за призраки?» «Да там, босс, развалины из старого капища были. Мы только начали землю ковырять. А тут три бугая таких из-под земли вылетают реально так на нас. Мы дюра, а потом смотрим, а они в воздухе висят, а сами конкретно просвечиваются. Но ну, мы тогда на них забили и давай снова в развалинах рыться. Только колдунство у них могучий босс оказался. Чуть не провалили задание». «Что еще за колдунство?» Они в натуре, как давай нас матом обкладывать. Да так реально мощно и красиво, что пацаны про работу забыли. Стоят, типа такие рты пооткрывали и слушают. Пришлось под затыльниками в чувство приводить. «Ну хорошо, молодец, Аристофан. Скажи на кухне, чтобы покормили и смогонки твоим бойцам не забыли налить». «Спасибо, босс», — Аристофан радостно отскалился. «А это... А мы тебе нужны сегодня, босс. А то братва в Лукошкина просится, дело накопилось». «Вот вы, ракетиры недорезанные!» — я махнул рукой. «Валите, только не наглейте там! Слышь, Аристофан? Без базара, босс!» Аристофан исчез, а я протянул деду змеиную голову. «Припрячь куда-нибудь, пожалуйста!» Но Михалыч не успел взять ее в руки, как через потолок на нас спикировал лиховит. «Нашли!» — он облетел вокруг моей руки с головой на ладони. Даже снизу заглянул. «Она! Как есть она! Вот молодец, Федька! А я в тебя уже и верить перестал! А девка где?» «Лиховит Ростиславович! Да забудьте вы уже про Алену! Ну зачем она вам? У нее и жених есть!» «Кто таков?» — затряс бородой колдун. «Убью, паршивца! Как есть, убью!» — Да это я так, теоретически, — спохватился я, — на задание Алёна занята очень. — Смотри у меня! — колдун погрозил кривым пальцем и вылетел из канцелярии через стену. — Тьфу ты! — пробурчал Михалыч. — Вот же старый греховодник. Давай сюда и башку, внучек, припрячу в кошель свой безразмерный. Там она в сохранности будет. Кошель, кстати, у деда, обзавидоваться можно. Висит такая обычная небольшая поясная сумка, а на самом деле в нее до 100 килограмм всякой всячины запихнуть можно. Мы в этом кошеле даже Машу как-то транспортировали. Знатная вещица. Не Машу в смысле, кошель. Ближе к вечеру пришел Гюнтер с докладом. Разрушительная деятельность СМИ и Людов, слава богам, не увеличивалась, но, к сожалению, и не уменьшалась. В бухгалтерии потолок почти успокоился, не мигал, не завывал, а только протекал. Откуда там вода взялась в цельной скале над бухгалтерией, понятия не имею, но с потолка все время капала, хоть и не сильно, но достаточно, чтобы вывести из себя агрепину падловну. Она, обвинив во всех грехах почему-то лиховида, гонялась за ним по коридорам с веником аля ля Фрекенбок за Карлсоном. Не поймал, конечно, но хоть душу отвела, или что там у Кикимор вместо души. Тронный зал пророс коноплей. Придворные вначале обрадовались и побежали собирать урожай, но растения тут же засохли и рассыпались в пыль. Бесы пробовали и пыль в дело приспособить, но в результате получили только сыпь по телу и закручивание штопором хвостов. На кухне во время кормления монстриков из отдела санитарии и утилизации в мисках со щами появились огромные мадагаскарские тараканы. Монстрики, правда, только обрадовались, но факт колдовского вмешательства все-таки был. В конюшне прямо из воздуха возникла ведерная бочка портвейна. Обслуживающие конюшню скелеты не сразу обнаружили этот подарочек, а когда обнаружили, было уже поздно. Все лошадки упились до совершенно скотского состояния. Один только умничка Максимиле, заподозрив неладные, принимать участие в неожиданном банкете отказался и правильно сделал. Помимо алкоголя, портвейн был щедро сдобрен слабительным. Представляете, что творилось потом в конюшне? Максимилиан на время переселился в художественную галерею имени Кощея, а взбодрившиеся тараканами спецы из отдела санитарии и утилизации были вызваны на помощь обслуживающим эту настоящую авгиевую конюшню скелетом. А завершил вечер вызов от Алёны по булавочной связи. Меня срочно просил приехать в Лукошкино участковый. Что там у них случилось, выяснить не удалось. Но на самом деле это было мне только на руку. Сварись смогу повидаться. Разбудило меня громкое ржание. И мат Михалыч. В смысле ржание было настоящее, конское. Ну и Михалыч был самый натуральный. Они мне хоть когда-нибудь поспать дадут. Одевшись, я прошел в кабинет, рявкнул отбой, идущим в генераторную дизелю, отмахнулся от захныкавших Тишки до да Гришки, как же утренних мультиков их лишили, и вышел в коридор. Там дед, подпрыгивая под мордой Максимилиана, орал на него, мол, нечего Федьку будить с позаранку, мол, и так внучка не высыпается, ну, тут с дедом не поспорить, все верно. Максимилиан же морщись гудел, что за ночь дороги морозцам прихватило, и лучше сейчас выехать, чтобы грязь не месить. И этот прав. Все вокруг правы отдуваться мне, вставать на рассвете дотрястись да в дороге. «Вот вы как хотите», — категорически заявил дед, — «а без завтрака я тебя, Федька, никуда не пущу». «Полчаса роль не сыграют», — устал согласился ученый конь. «Кушайте на здоровье, Федор Васильевич, а я вас у ворот ждать буду». Он покосился на деда. «Там и потише, и скелеты, что яму закапывают, куда, как вежливее, некоторых будут». «Подковы не потеряй», — буркнул ему вслед Михалыч и повернулся ко мне. «А ты чего рот раззявил? Марш и за стол?» «Что ты, дед, сегодня такой взъерошенный? Оладики не удались». «Оладики удались», — отрезал дед. «Ну вот куда ты, Фитька, опять один намылился?» «Видно или дело, второй раз подряд без меня в лукошке на лыжи навострил». «А, понятно. Заскучал дед под лысой горой. Душа подвигов просит. Вот зачем ты, внучек, девкам нашим, ту коробку переносную отдал? Мы бы сейчас с тобой вдвоем в город и махнули бы. Ты поспать бы успел и позавтракать по-человечески, да и задницу отбивать об этого громоте копытного не надо было бы». — Ну, дед, а Маша с Аленой как в на пробираться? Горынджи и Колымдая повез. Кстати, как у них дела, интересно? — А на Максе потряслись бы, ничего с нашими красавицами не случилось бы, — проворчал дед. — Как у Колымдая дела, у Горыныча и спроси. — Как я у него спрошу? Я принял протянутые дедом полотенца. — Булавки же так далеко не добивают. — Я ведь смотрю на тебя, внучек, и просто любуюсь. Просто глаз оторвать от такой красоты не могу. — Ты че, дед? И с собой хорош, пригож, Ростом не обижен. Кушаешь только плохо. Ну, это я исправлю. Просто добрый молодец. Иван-царевич из сказок. И такой же дурак. Да ну тебя, дед. И что не так? Ложку у тебя на шее для чего болтаете? Щи хлебать? Ой, блин, я даже покраснел. Верно, деда, дурак у тебя, внучек. Ничего, Федька, не горюй. Сразу подобрил Михалыч. Старших слушай, мы мудрые люди. Плохого не насоветуем. Куда за ладиками-то полез? А кашу? После завтрака я брякнул ложкой о край стола, и тут же из воздуха послышался бас правой головы. «Слушай внимательно, ваше грозное, неповторимое, ужасное, злодейское величество!» «Кончай прикалываться, Горыныч, как у вас дела?» «Голодаем!» — «Голодай, пропищал левый. «Прикинь, Федь, на всю округа не то, что коровки, даже барана полудохлого не найти!» «Что, даже оленей или лосей по лесам нет?» — удивился я. «Так это же ловить надо!» Совсем ты, Горыныч, обленился у меня на службе. Ладно, вернётесь, я тебе пир устрою и отпуск. Хотя нет, с отпуском ты, наверное, обломаешься, дел полно. А вот пир, обещаю. Забожись. Ты что, Горыныч, можете ещё и молебен заказать во дворцовой церкви? Ой, это я от голода, фить. Уже мозги ослабели, и крылышки махать отказываются. Ладно, прилетишь, откормишься. А пока, может быть, расскажешь всё-таки, как у вас там дела? — Может быть, и расскажу, — задумчиво прогудела правая голова. — А мне на пир, кроме баранины и говядины, хорошо бы я и сетринки маленько, Горыныч. — А, что? Ты что-то спросил, Федь? — Ага, спросил. — Могилку тебе по правую сторону Лысой горы вырыть или по левую? Горыныч, твою дивизию, как дела у Мдая, ты мне скажешь когда-нибудь? — Что ты орешь, Федь? Я и с первого раза услышал. Я скажу, конечно, почему бы это мы тебе не сказал? Ты меня совсем уже за какого-то вредителя держишь. Али за тупых? Вот честно скажи, Федь, за тупых, да? Эх, знаешь, как обидно. А еще друг называется. Горыныть. Да здесь твой майор, здесь я. Он под носом у нас скачет. Сабелька острый машет. Требует тебя передать. Что это за жизнь, а, Федь? Ты на нас орешь. Колымдай твой мне голову срубить собрался. Так некультурно. ай ай ой, да, все, все, все. Хватит, майор, я все понял. Господин батюшка, император, докладываю обстановку. Народится этот грозный, вредный да неприличия. Носом во все стороны крутит, а на нас даже чихать зазорным считает. Но Колымдай вон на ухо мне орет, что уже почти разобрался с чудью этой, и скоро уже результат будет. Все ух нам заплевал. Ой... Ух, ладно, я понял. Кламдаве привет передавай и завязывай резвиться. Слышишь, Горыныч? Пропир только что обещал. Не забу... завыл Горыныч. Я уже треснул ложкой по столу, обрывая связь. Ну что ты хихикаешь, дед, повернулся я к Михалычу. Сам с ним в следующий раз разговаривать будешь. Дай мне лучше пирожок на дорожку.